23 августа 1941 года. Серж. Вот странно, но я не верил, что он погиб, хотя выжить было невозможно. Нереально отбиться от погони, когда рядом чуть больше, чем в километре от места боя, город, заполнен регулярными частями немцев. Но прошли всего сутки, и он появился оттуда, откуда вернуться невозможно. Усталый, грязный, в порванном на левом плече полицейском кителе, с глубокой царапиной на голове и запекшейся на виске и щеке кровью, но живой. Его появление в доме необычно. Никто не видел, как он прошел по двору, входил в дом. Девочка, работающая на кухне, вдруг увидела его, уже сидящего за столом, и не поверила своим глазам. Когда она прибежала к нам, мрачно сидящим на лавочке у соседнего дома, и вскрикнула «Командир вернулся?», ей сначала никто не поверил. Кроме третьего, который чуть слышно пробормотал странную фразу «Да куда он нахрен денется с подводной лодки?» Начальнику штаба 284-й охранной дивизии, подполковнику Генриху Штайнеру, рапорт «Докладываю вам, что 23 августа 1941 года в 11 часов 15 минут произошел взрыв грузовой автомашины, стоящей у городского управления латвийской вспомогательной полиции». В результате взрыва погибло четверо сотрудников вспомогательной полиции и еще семеро получили ранения. Были повреждены и сгорели два автомобиля, принадлежащие городскому управлению полиции. Лица, совершившие подрыв, не найдены. Поиски их продолжаются. Командир 2-го батальона 9-го полицейского полка 284-й охранной дивизии Гауптман Вальтер Носта. У нас, оказывается, еще батю ранили в самом начале. Причем интересно. Я потом не поленился посмотреть. Винтовочное поле пробило борт, сиденье и в плече застряло. Это получается, что если бы я с самого начала в Ганамак, это который гусеничный бронетранспортер с пулеметом, гранату не закинул, мы бы все там остались. Из винтовки этот бронеавтомобильчик насквозь пробивается. Из пулемета получается тоже. Патроны-то однотипные. Поленились немцы второй пулемет поставить. Или это передвижной пост был. Отсюда уже не видно. Врач этот красавец. Сначала его женушка шесть чемоданов собрала. Им бы побольше времени, они бы, наверное, подоконники поотрывали. А когда Михаэль сказал, что места вообще нет, показал на два здоровых саквояжа. Без этого, говорит, не поеду. А на базе оказалось, что это наборы хирургических инструментов и лекарства. А так, в чем были, в том все и уехали. Даже пацану маленькому ничего не взяли. Надо раздобыть им какой-нибудь одежонки. Особенно мелкому мальчишке. А томик даже как-то неудобно перед ними. Детеныш все же. Хорошо еще, что из наших салобонов никого в прикрытие не поставил. Не с этими волками им тягаться. Меня и того чуть не загнали. А молодых вообще всех бы перебили. Что за часть была, не знаю. Но по одному вообще никого не видел. Работают слаженными тройками. Если так кого по лесам будут гонять, Проще самому закапываться. Закидывают по проселкам группы загонщиков и во фланг, и в тыл заходят. Меня раз чуть не прихватили, гранатами отбился. Но тогда, очень похоже, они меня хотели живым взять. Сегодня отдохну денек, а завтра надо хутора нам известные начинать чистить. А то пока там все живы, я спокойно спать не буду. Вечером, как проснулся, сначала коротко переговорил с Виталиком. И вместе с ним пошел знакомиться с семьей врача. Расположили их в доме, где живут девчонки. Там и госпиталь импровизированный, с пока единственным пациентом. Сначала, понятно, к бате зашли. Нас он всех спас. Прилетел ему в самом начале, еще когда пост проходили. Держался батя до последнего, пока сознание не потерял. И получается, что за это время он успел уйти от загонщиков, которые их просто потеряли. Силен мужик. У меня о местных машинах воспоминания одним матерные, а он с ранением в плечо баранку крутил. В сознание после операции он уже пришел, но сегодня у него самый тяжелый день. Сам еще не привык, и организму раненого от стресса долго адаптируется, и крови много потерял, и от такого наркоза надо полдня отходить. Это не обезболивающие уколы моего времени. Зашли к нему. Виталик здесь уже был. Батя в сознании. А у него мужик молодой, укол ему делает. Бадя, говорю ему, ты молчи, тебе говорить нельзя. Я ненадолго, пока меня доктор не выгнал. Я вернулся, все в порядке. Ты молодец. Отойдешь, мы еще через пару дней зайдем. А пока это от меня. Улыбнулся, насколько возможно, доброжелательно. И свою кобуру ему с люгером оставил. А Виталик зажигалку бензиновую из наших ништяков. Бензиновая-то она бензиновая только серебряное и классно сделанное. Все, батя, еще раз спасибо, мы ушли. Вышли и прошли в столовую, в которой пока никого не было. Только хотел Виталика попросить за хозяевами сходить. Врач этот, что у бати был, вышел и к нам подошел. Виталик с ним в их комнату прошел и сразу вернулся с ним. Вот как он тогда выглядел. Я отвык уже от цивильно одетых людей. Мы-то все в форме и немецкой, и полицейской. Я даже девчонкам запретил надевать гражданскую одежду. Перешивать заставляю по росту и по фигуре, чтобы на выездах им не пришлось привыкать к новой одежде. Исключение составляют только дозоры. Там, понятно, камуфляж и маскировочные накидки. А сейчас ко мне вышел хорошо одетый, я бы даже сказал, импозантный мужчина, где-то чуть за 50 лет. Добротные ботинки, строгий темно-серый костюм, белоснежная сорочка, галстук очки с золотой душкой. Просто разительный контраст со мной и Виталиком, одетыми в маск-халаты, с вечно небритыми рожами и красными от недосыпа глазами. Впрочем, в нем было все, кроме чопорности и превосходства. Меня он разглядывал даже с удивлением. Мы с ним виделись мельком, и ему, оказывается, не сказали, что командир отряда сам ходит в разведку. «Здравствуйте. Я пришел поблагодарить вас за раненого и только познакомиться». Зовут меня Второй. Я командир этого отряда. Лучше звать командир и на «ты». Это мой заместитель Третий. Мы понимаем, что это звучит несколько необычно, но сделано из совершенно разных соображений. В детали я вас посвящать пока не буду. Здравствуйте, молодой человек. Генрих Карлович Лерман. С легким поклоном представился мужчина. Генрих Карлович, несколько дней у нас не будет времени даже на короткий разговор. Мы все будем заняты, скажем так, мероприятиями по обеспечению безопасности нашего лагеря. У меня к вам будет одна просьба. Простите, что вот так вот сразу, но так уж получилось, что большинство дел лежит на мне. Я знаю, что один из членов вашей семьи знает немецкий язык, и я хотел бы попросить вас организовать языковые курсы. В первую очередь для молодых людей и девушек отряда. Молодые всегда легче обучаются, а потом уже и для нас – Но для нас только тогда, когда у нас будет для этого время. В дальнейшем нам необходимы курсы начальной медицинской помощи. Но это со всеми, кто есть в отряде. Надо сказать, что врача я удивил, но он удивил меня еще больше. Молодой человек. Немецкий язык в нашей семье знают все. Мы только три года назад приехали из Вены. Вена – красивый город, очень красивый, вырвалось у меня. Вы, молодой человек, бывали в Вене. Мужчину был удивлен до нельзя. «Да, Генрих Карлович, но только проездом очень недолго и очень давно. Можно сказать, в иной жизни. Но об этом мы поговорим с вами в другое время. Я надеюсь, в самое ближайшее. Если вам будет что-то необходимо для занятий, да и вообще для жизни, обращайтесь к третьему. Он мой прямой заместитель. К старшине он у нас негласный комендант отряда. Или к дочке, Саре или Эстер. И еще. У нас достаточно много медикаментов». Но, к сожалению, некому было их даже разобрать. Вы не поможете нам. Мне почему-то было неудобно перед врачом. Может, за свой вид, а может, за вещи, оставленные им у него на квартире. Молодой человек, вы разговариваете прямо как на великосветском приеме. Подколол меня врач. Подколол и тем встряхнул меня. Мое мимолетное смущение испарилось, как не бывало. Генрих Карлович, воспитание – это такая вещь, она либо есть, либо нет. Но если прикажете, я буду открывать двери ногами и материться через слово. Поверьте мне, я умею. Но к моему глубочайшему сожалению, мои знания весьма ограничены. И с вашей помощью я хотел бы их восполнить. Отослал я шпильку обратно. Я еще и не так умею. Понадобится? Весь предыдущий диалог я могу повторить матом, ни разу не повторившись. Просто, молодой человек, для меня очень странно разговаривать в таком тоне с командиром НКВД. В голосе пожилого доктора прозвучала усмешка. Вы знаете, Генрих Карлович, это хорошо, что наш разговор сразу зашел в том числе и на эту тему, но я бы хотел, чтобы то, что я вам сейчас скажу, осталось строго между нами, в том числе, пока это касается и вашей семьи. И вы поверите мне на слово. Голос врача был полон сарказма. Да, мне достаточно будет вашего слова. То, что я вам скажу, правда, но вам никто не поверит. А мне обязательно доложат, и доверительные отношения между нами пропадут, и больше никогда не возникнут. Есть такая наука – психология. Очень, знаете ли, помогает в жизни. Глаза у врача стали квадратными. И не намного меньшими очков на носу. Так что, Генрих Карлович, каков ваш ответ? Я намеренно сейчас давил на врача. Теперь он мне нужен весь, со своей семьей и всеми знаниями, которые у него есть. Четыре человека, три года назад приехавшие из центра Европы – это просто кладезь самой разнообразной информации. И географической, и политической, и социальной, и самой обыкновенной бытовой. Хирург, а тем более хороший хирург в этом времени, представитель среднего класса, а значит, человек, поездивший по соседним странам. У него полно знакомых, разнообразные связи в самых разных слоях общества и обширная частная практика. Что само по себе означает, что даже если нацисты выбили большую часть его друзей, то у него все равно остались связи в разных странах Европы. Хм, молодой человек, вы меня удивили уже который раз. Хорошо, я даю вам слово. Торжественно, но с легким налетом иронии заявил врач. Дело в том, что ни я, ни мой друг никогда не были, не являемся и никогда не будем командирами НКВД. Более того, мы никогда не были гражданами Советского Союза и крайне мало о нем знаем. Никогда не служили в Красной Армии, хотя обладаем очень обширными и специфическими знаниями и умениями в самых разных областях жизни, а в основном отбирание этой самой жизни. Кроме всего прочего, это легенда о капитане НКВД. Так легенда и есть. Если бы я сказал правду, в лучшем случае меня отправили бы в заведение для душевно больных. А о худшем варианте лучше не говорить вообще. К тому же немецкому командованию это подкидывает столько пищи для ненужных размышлений. Ведь появление специальной группы НКВД в отдельно взятом районе – это всегда повод для ненужных волнений. На тот момент, когда мы со всеми познакомились, всем этим людям нужен был авторитет, лидер, если хотите. Человек, объединяющий группу людей. Сейчас капитан НКВД – это только вывеска. Этикетка, которая может в любой момент смениться. Теперь костяк группы сформирован. Необходимый авторитет завоеван. Осталась только ежедневная и планомерная работа. Для полного формирования отряда мне были крайне необходимы два человека. Это врач-хирург и носитель необходимого нам для успешных боевых действий языка. И я очень надеюсь, что мне удалось их найти. Основная задача, которую мы ставим перед собой на сегодняшний день – Это обучение всего нашего отряда, и в этом я надеюсь на помощь всей вашей семьи. То, что нам необходимо от вас, вся ваша семья легко можете преподавать короткими уроками в течение всего обучения новобранцев. В первую очередь нам необходима основы оказания первой медицинской помощи при огнестрельных ранениях, переломах и ранениях холодным оружием. Обязателен полный курс анатомии человека, но это несколько позднее, и в комплексе с нашим профильным обучением. Я понимаю, что все это достаточно неожиданно и необычно, но пока не ищите ответа на возникшие вопросы. Мой друг и заместитель никогда не скажет вам ни слова, кроме тех, которые здесь прозвучали. Поэтому, Генрих Карлович, просто примите все как есть. Мы обязательно вернемся к этому разговору, и он будет более откровенным. Просто сейчас он ни к чему не приведет. А о том, что я сбежал из учреждения для лишенных, вы будете думать постоянно. Когда будет возможность, мы вернемся с вами к этому разговору. Врач ушел глубоко в себя. Он почувствовал, что я не вру. Но найти вразумительного ответа не мог. Теперь он голову сломает, пытаясь понять, откуда мы здесь появились. Останется просто из любопытства, будет работать и всю семью заставит. А мне большего и не надо. Пока не надо. Носитель немецкого языка с полной информацией о стране – большая, просто фантастическая удача. «Что ж, Генрих Карлович, я вижу, что вас заинтриговал, но, поверьте, невольно. Правда, более ошеломляющая, чем вы можете себе представить. Но с этим мы с другом откланиваемся. Так я пришлю завтра к вам старшину по поводу медикаментов». Последние фразы я тоже вставил специально. Эти обороты не могли звучать от человека с восемью классами образования. «Сколько там сейчас средней школы? Семь классов?» Я в седьмом классе такие выражения знал, что у этого интеллигентного человека стекла очков бы потрескались. Да-да, молодой человек, конечно присылайте. Мне на минуту показалось, что врач мысленно находится в каком-то другом измерении. Тогда всего доброго. До свидания.